Наследницей этого богатства должна была стать она, Луиза, и вот у нее все отняли. Вследствие козни иезуитов, она, цветущая здоровьем, молодостью и красотой, очутилась в сумасшедшем доме. И на самом деле было с чего сойти с ума». Но Луиза вместе с красотой обладала умом, силой воли и твёрдым характером. Хотя в минуту несчастья она упала духом, но это было недолго. Она обдумала своё положение и решила во что бы то ни стало действовать, то есть выйти из заключения, открыть суду преступления и обличить преступников. «Как тебя звать?» – спросила Луиза у своей прислужницы. «Мартой». «Как и мою кормилицу. А откуда ты родом?» «Из Польши». «Какое совпадение. Польша и моя родина. Давно ты здесь служишь?» «Около пяти лет». Неужели тебе не надоела такая жизнь, вечная возня с сумасшедшими? Что же делать? Нужда заставляет. У отца большое семейство, несколько сыновей, и дочерей, и я, самая старшая, должна помогать им. Ты девушка? Нет, вдова. С мужем я жила не более года, он был рабочим на постройке, но при сломке одного здания был убит, рухнувшей стеной. С глубоким вздохом проговорила Марта. Бедная, бедная, как мне тебя жаль. И мне вас очень жалко. Вы такая молодая и такая красавица, и попали к нам сюда. «Договаривай в сумасшедший дом. Что же делать, моя милая? Козни злых людей засадили меня сюда. Не унывайте. Вы отсюда скоро выйдете. Вы заключены сюда по злобе, а правда должна восторжествовать над злобой. Какая ты славная, Марта. Право мы с тобой сойдемся. Возьми вот это кольцо, оно еще больше скрепит нашу взаимную привязанность», — проговорила Луиза, подавая молодой женщине дорогой перстень. «Вы так добры, но я не возьму этого подарка, ведь я еще ничего не сделала для вас». «Не сделала теперь, сделаешь последствия, не так ли?» «Ой, я готова служить вам, если вас скоро не выпустят, то помогу вам выбраться отсюда», чуть не шепотом проговорила молодая служанка. «Неужели поможешь?» — обрадовалась Луиза. «О, Марта, ты вселяешь в меня надежду, твои слова укрепляют и ободряют меня. С какой радостью вознаградила бы я тебя? Я была очень, очень богата, но у меня все отняли». «Кто знает, может быть, опять все к вам вернется. Но ни слова больше, я слышу шаги, сюда идет директор». Марта не ошиблась, в комнату вошел директор, он же главный доктор. Он, как всегда, был спокоен, и на его добродушном лице виднелась улыбка. «Ну как, успокоились ли вы, протягивая молодой девушке руку, ласково проговорил он?» «О да, я теперь совершенно спокойна. Но скажите мне, доктор, неужели и вы признаете меня за сумасшедшую? Говорите только откровенно, прошу вас». «Ах, вот что! но ну, это слишком быстро. Поживите у нас неделю-другую, тогда и задайте мне такой вопрос. Но все же успокойтесь, пока я не вижу признаков сумасшествия, и говорю это совершенно чистосердечно. Стало быть, вы, доктор, скоро выпустите меня отсюда, не так ли? Вы к сожалению, это сделать не в моей власти. Как? Ведь вы директор. Скажите, что я не больная, не сумасшедшая. Мне не поверят, прикажут замолчать, и я должен повиноваться». «Стало быть, мои враги всесильны», — воскликнула Луиза. «Не враги ваши всесильны, а их золото. Последнее на земле кумир, и перед ним все преклоняются. Поэтому будем ждать удобного времени к вашему освобождению. Будем надеяться». «Скажите, господин директор, ведь вам за меня платят? И, наверное, заплатила баронесса?» «Да». Она внесла за три года вперед. «О, как баронесса щедра и предусмотрительно», — с горькой улыбкой проговорила Луиза. Чтобы вы не скучали в одиночестве, я придумал вам развлечение. У нас в больнице находится на излечении молодая красивая женщина. Она русская, известного дворянского рода и хорошо говорит по-немецки. Вот бы вам познакомиться с нею. Кстати, комната ее чуть не рядом с вашей». «Вы говорите, она русская?» «Да, из Петербурга и притом образованная, что между русскими большая редкость. Судьба этой русской несколько похожа на вашу. Вас упрятала к нам баронесса, ваша тетка, русскую мачеха». Стала быть, она не сумасшедшая и не больная?» – спросила Луиза. «Она находится в нашем заведении более шести месяцев, но ни я, ни мои коллеги не заметили даже и признаков сумасшествия. Так зачем же вы держите ее здесь? Затем же зачем и вас? Вы хотите сказать ради денег, ради золота? Я бы давно выпустил эту русскую, но не волен сделать это, за нее слишком много платят». Не подумайте, что этими деньгами пользуюсь я. Нет. Но все же я ничего не могу сделать. Есть люди познатнее и посильнее меня. Им ничего не стоит погубить вас, меня и других. Это печальная, но и правдивая история. Итак, вы хотите познакомиться с русской, да? Ну, я сейчас приведу ее к вам». Директор вышел, а спустя несколько времени снова вернулся в комнату Луизы в сопровождении очень красивой молодой девушки с несколько бледным лицом и печальным выражением «голубых глаз». На молодой девушке было надето изысканное черное шелковое платье, отделанное дорогими кружевами».